Глава двадцать первая. Ложь. Когда профессор озвучил свое предложение, Айрис тут же разглядела в нем западню. Но он забыл про приманку. Она была свободной личностью, и ничто не могло заставить ее войти внутрь. «Я никуда не пойду с этим доктором», — сказала она. «Но...» «Я не намерена это обсуждать». Профессор, казалось, хотел возразить, но она решила, что сейчас не время для вежливости. «Я не могу притворяться благодарной за вашу заботу», — сказала Айрис ему. «Я считаю это вмешательством». Профессор напрягся на этом слове. «У меня нет ни малейшего желания быть навязчивым», — сказал он. «Но Хейр искренне беспокоился о вас и просил меня повлиять на ситуацию. Никто не сможет заставить меня пойти с этим ужасным доктором. В таком случае нечего больше обсуждать». Профессор был только рад избавиться от ответственности. Раз девушка сама отталкивает протянутую руку помощи, можно будет спокойно выкурить сигарету, дожидаясь второго ужина. Айрис не нравилось выражение лица профессора, но его твидовый костюм от Харрис выглядел по-британски обнадеживающе. С внезапной тоской она поняла, что отпускает последнюю крупицу поддержки. Поддавшись внезапному порыву, она окликнула его. «Я не поеду с этим доктором», — повторила она. «Он как сама смерть, но... Если вдруг я почувствую себя совсем плохо, что, конечно, глупость, тогда я согласилась бы ехать с вами». Она думала, что идет на уступку, но теперь в купе испуганными оказались уже двое. «Это невозможно», — резко сказал профессор, скрывая свое волнение. «Обстоятельства исключают такую возможность». Доктор сделал вам доброе и полезное предложение. И такие предложения, естественнее всего, исходят именно от врача. Он снова открыл перед ней дверь в ловушку. Но она лишь покачала головой. Нет, она туда не войдет. Разве что? Ее обманом заставят. Эта мысль была тревожной. Она начинала понимать, что больше не может доверять никому. Даже Хейр ее подвел. Хотя казалось, он действительно заботился о ее самочувствии. Он позволил себе шутки о миссис Барнс. По его словам, та просила отправить телеграмму некоему Гавриилу. При этом муж не должен был ничего знать. Поскольку представить жену Викария участницей тайного романа было невозможно, Айрис сделала вывод. Хейр попросту пытался пустить ей пыль в глаза. Ее возмущала тщетность этих усилий. Особенно учитывая, что с миссис Барнс У нее была связана болезненная память. Именно благодаря этой женщине мисс Фрой отправилась обратно в небытие. Айрис не могла простить ей этого, потому что сейчас ей отчаянно не хватало поддержки, которую могла бы дать только маленькая гувернантка. В данный момент она знала, в руках мисс Фрой она была бы в безопасности, а теперь ей было страшно, Ее мутило. Она чувствовала себя одинокой, потому что сама сожгла за собой все мосты. Кроме того, каждый раз, когда она думала о загадочном исчезновении, она оказывалась на грани зыбкого мира, где реальность смещалась, где фантазия вытесняла действительность, а она сама существовала лишь как сон Красного Короля. Если она не сохранит самообладание, ее здравомыслие может полностью зависеть или рассыпаться в прах от одного лишь вопроса. «Была ли мисс Фрой на самом деле?» Впрочем, в этом поезде полным беззаботных туристов были и те, кому приходилось хуже, чем ей. Одна из них — больная в соседнем вагоне. Хотя большую часть времени она находилась без сознания, каждый краткий миг просветления приносил с собой ужас шока, который поверг ее в темноту. И если такой миг длился хоть на мгновение дольше обычного, в ее голове успевали возникнуть страшные вопросы. «Где я? Что со мной будет? Куда меня везут?» К счастью, прежде чем эти вопросы могли получить ответ, свет сознания угасал вновь. В этом смысле ей было легче, чем Эдни Барнс, которая находилась в полном здравии, но при этом испытывала долгие мучения от разъедающих душу мыслей. Она была совершенно счастлива в предвкушении последней прогулки в горы когда увидела письмо в почтовом ящике на бюро. Почерк свекрови вызвал у нее тревожный укол предчувствия, который немного смягчил удар от прочитанного. «Я долго размышляла, как лучше поступить», — писала благородная дама. «Не хочу тревожить тебя в дороге, но, с другой стороны, считаю, что должна подготовить тебя к возможному разочарованию. Я надеялась, что Гавриил будет совершенно здоров к твоему возвращению» и до недавнего времени он чувствовал себя прекрасно. Но теперь у него появилась простуда в груди. Он чувствует себя вполне комфортно, и доктор говорит, что его состояние настолько хорошее, насколько можно было ожидать. Так что тебе не о чем беспокоиться. Эдна Барнс пробежала письмо глазами, мгновенно уловив подтекст. Если бы свекровь специально хотела ее встревожить, она не могла бы выразиться лучше. Все привычные утешительные обороты были на месте. Не стоит волноваться, настолько хорошо, насколько можно было ожидать. Комфортно. Это гостеприимная формула безнадежного случая. Простуда в груди могла означать бронхит или даже пневмонию. Она слышала, что сильный и здоровый ребенок, подхватив такую болезнь, может умереть всего за несколько часов. Ее сердце готово было разорваться от страха. А вдруг он уже мертв. В этот момент ее муж окликнул ее, спросив, что было в письме. Она ответила «Шёлк Маргарет Роуз». Она солгала, движимая яростным защитным инстинктом, чтобы уберечь мужа от своей собственной муки. Незачем было мучиться двоим, если она могла вынести его боль за него. Спрятав страдания за привычной улыбкой, Эдна лихорадочно пыталась придумать повод уехать в Англию уже в тот же день. Когда викарий протянул руку за пакетом с бутербродами, собираясь в путь, она схватилась за первую попавшуюся отговорку. «Вещий сон мисс Роуз флот-портер. Хотя викарий был разочарован, он уступил жене. Сёстры тоже решили не рисковать, услышав, что супруга викария изменила планы из-за дурного предчувствия. А так как молодожены еще раньше решили уехать, отель опустел почти полностью. Впервые Эдна Барнс была благодарна за то, что ее муж страдал от укачивания в поездах. Пока он сидел с закрытыми глазами и стеснутыми зубами, ей не приходилось притворяться. Ее единственным утешением было сознание, что она едет домой. Поэтому, когда в триесте возникла угроза вынужденной задержки, ее охватила паника. Перед ней встал первый настоящий вызов ее принципам, и совесть одержала верх. Обман, чтобы избавить мужа от лишних страданий, был благородной ложью. Но теперь она сказала себе, что долг перед человечеством важнее семейных уз, потому что он бескорыстен. Она была готова исполнить свой долг, чего бы это ни стоило, ради мисс Фрой. Но когда люди, чему суждению она доверяла, заверили ее, что никакой реальной опасности нет, ее решимость дрогнула. Дело оказалось слишком незначительным, чтобы требовать такой жертвы. Судя по всему, все сводилось к выдумке истеричной девушки, стремящейся привлечь к себе внимание. А Гавриил был болен. Он нуждался в ней и победил. После того, как она опознала мисс Куммер как мисс Фрой, Эдна вдруг осознала, как удобно иметь под рукой молодого человека, готового отправить телеграмму ее свекрови. Поскольку она сомневалась, что сможет получить ответ, не вызвав подозрений мужа, Ее имя вполне могли прокричать вслух где-нибудь в зале ожидания. Она попросила переслать последние новости в Кале. Морская переправа должна была оживить Викари, и она не хотела держать все в тайне до самого возвращения домой. Глаза ее были полны скорби, но она слабо улыбнулась при мысли о его неведении. Как большой ребенок он жалел себя из-за головной боли и недомогания и даже не догадывался, от чего был избавлен. «Только мать знает», — подумала она. И это была точная мысль, такая же, какая в тот самый миг согревала душу миссис Фрой, сидевшая в сумерках и тоскующей по возвращению своей дочери.